Глава шестая. И это, по-моему, был единственный период в моей жизни, когда я была недоброй девочкой с злым мальчиком. Я все делала наоборот. Я, в... я помню это свое состояние какого-то бешенства. С одной стороны, значит, Людвиг, с другой стороны, это Урсула Холлс.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 Потом мы переехали в Тель-Авив, и я так себя плохо вела по отношению к Людвигу, что мама не захотела даже жить со мной у бабушки. Меня оставили у бабушки, а они сняли себе где-то квартиру. У меня была только одна задача освободиться от Людвига. Это просто любопытно вообще, как... Я ведь очень вообще доброжелательна и благодушна. Вот что в какой-то настоящий вот Кризис это был в моей жизни. Помню только одно очень приятное воспоминание у меня осталось от того тель, -Авива. тель -Авива устраивали конкурсы на лучшую крепость из песка, построенную на берегу. А в тель изумительный широченный песчаный пляж. И вот там устраивали эти соревнования. И я вдруг проявила недюжие архитектурные способности, получила третье место что было колоссально. И как-то это была моя первая радость от какого-то творческого акта. Вот возникло ощущение, что я на что-то способна, что я что-то могу сделать, что-то, что может кому-то показаться хорошим и интересным. И на фоне моей такой дикой негативности к Людвигу это имело какую-то еще особую цену. Ну, мы были там летом, я училась месяц, Вот когда только приехали весной, занятия были на иврите, я язык не понимала, что-то ловила на ходу. В общем, это какое-то смутное воспоминание. Потом было лето, а осенью уже мама решила уезжать. Оставаться в тель она не хотела, не могла. Там было действительно очень скучно ей. И, в общем, было решено ехать в Париж. Но Людвиг считал, что он в Париж не найдет работу, Он отправился в Америку, взяв сумма, ну, клятвенное обещание, что как только он устроится, мы приедем в Нью-Йорк к нему. Моя бабушка, Дора Сломонна, была крайне недовольна мамой. Вот у меня на всю жизнь знаешь, какие то фраза. Маня вечно что-то выдумывает. Все не как у людей. Жила бы себе здесь спокойно, в Палестине. Жила бы с Людвиком такой степенный, красивый, молодой человек. Нет, ее, он ее не устраивает. Почему-то ему нужно в Америку ехать, отправляет она его. А сама придумала ехать в Париж. Хоть бы с ним поехала в Америку, так же не желает. Сама поехала в Париж. Я... Я что я, я знаю, чем это все кончится, к своим музям вернется в Россию. Вышло так, что у нас отъезд был в субботу. А это очень серьезное дело было в Палестине, потом, в субботу ничего нельзя делать, в том числе нельзя ехать на извозчики. Бабушка была, она была неверующей и нерелигиозной соображения ее удерживали, она боялась мнения соседей. Она безумно волновалась, потому что, с одной стороны, она все говорила, вот, мы расстаемся, увидимся ли когда-нибудь, я должна вас проводить. А с другой стороны, она не смела бросить такой вызов этому маленькому обществу, как сесть в коляску. Она... Какую-то валь себе достала из шкафа. Думала, что, может быть, не заметят вали. эту валь. В итоге бабушка нас не провожала. И на меня это обстоятельство, что мнение... Я понимала, что есть, мне было 10 лет, что мнение соседей такое оказывает на нее влияние, что она так мучается, можно ли поехать, провожать нельзя. Я подумала, что мама права. Жить в этом месте нельзя. Жить, где ты не смеешь делать то, что тебе хочется, не годится. Это был у меня какой-то из первых таких социальных уроков. И мы уехали. Я считаю, что я довольно поздно повзрослела. Вот на пороге 9-10 лет где-то я. С 5 лет я как бы понимала себя в противостоянии миру. Но душа страдает. ведь жизнь, духа – это все-таки страдания. Вот с первым страданием, с первой болью пробуждается душа, я в этом уверена. В счастье она только купается, она не пробуждается, она себя не осознает до конца. А ведов страдания, потом уже она живет и счастьем. Но пробуждение связано с болью с какой-то, так мне кажется, так я думаю. Потому что на моём опыте это было так, и вот эта боль за папу, в, в возмущение от появления нового человека, который мне в таком качестве, который был прекрасен как мой друг, но не на то место, которое он претендовал. И он еще все меня получал Он был, он был довольно забавный человек, он писал стихи. Они с мамой переписывались стихотворными немецкими посланиями, все это так, но все это меня ничуть не радовало, а только возмущало. И вот первое горе любви, обида за папу дикая, разлука с Урсом, вот это все, в общем, это порог. Я считаю, что я все это осознала как следует изменение своего состояния, своей души, когда мы ехали на пароходе. Это довольно долгое тогда было путешествие. Это было, наверное, 4, 5, может быть, 6. Началось была начинена... Вот горем разлуки, ненависти к своему спутнику, лежала на палубе шезлёнги, очень хорошо помню, и вот шла какая-то ощутимая мною внутренняя работа. И вот в этой боли поворот какой-то произошел, уже как бы в взрослой жизни. В Париж я переехала взрослой девочкой.